Издательство самокат представляет книгу анны проост падение в переводе ирины лейченко читает андрей михаллё глава первая. когда кейтлин подвозит к дому я стою у дороги никто не сообщал мне когда ее выпишут из больницы но у меня предчувствие и я болтаюсь тут уже целое утро слоняясь туда сюда обраю едва зажившими пальцами пожухлые головки герани на подоконниках Скатываю подошвами, зазеленевшие после дождя травинки в бурые колбаски. Из-за густой завесы облаков кажется, что заросший плетистыми розами дом и ниже по склону холма, накрыты огромным брезентовым навесом. В глаза бросаются открытые ставни. Все лето они оставались запертыми, не впуская солнечных лучей. Теперь влажный воздух свободно врывается внутрь. Я стою спиной к нашему дому и из-за ветра и шелеста листьев слышу скорую, когда она выезжает из-за поворота. Машина медленно взбирается по склону, мотор низко урчит на второй скорости, и я могу не спеша заглянуть в окна. Кейтлин не лежит сзади на носилках, как три недели назад, когда ее увозили по двое сирен. Она сидит справа от водителя, уверенно глядя перед собой, словно разъезжать на скорой помощи для нее привычное дело. «Не понять мне тебя», — как-то признался я. Она обернулась ко мне. «Когда все время переезжаешь, уже не заводишь новых друзей». Водитель осторожно поворачивает. Я слежу за машиной не только глазами, но всем телом, медленно оборачиваясь вокруг своей оси, свесив руки по бокам, вытягиваю подбородок. Неожиданно я встречаюсь с Кейтлин взглядом. Мне хочется кивнуть, подмигнуть ей, крикнуть что-нибудь. Но я словно окаменел. Она смотрит на меня, как смотрит из окна проезжающей машины на дом или на незнакомого прохожего, до которого тебе нет никакого дела. Вид у нее самый обычный, ничего особенного, если не считать желтизны лица. Кейтлин сидит прямо и тянет шею, как цапля перед взлетом. Я знаю ее словечки, жесты, гримасы. Представляю, как она смотрит на что-то, потом, моргнув, оборачивается и переспрашивает, «Что ты сказал?» Она сидит в машине, как самая обычная девчонка. Девчонка, которая съезжает со склона на велосипеде и забирается обратно пешком. Девчонка, которая в жаркий день залезает По колено впрут и внезапно с визгом плюхается в воду. Девчонка, которая без маминого разрешения садится за руль, чтобы прокатиться среди холмов и вопит, черт, тормоза заела. Наши взгляды на полсекунды пересекаются, и я тут же отвожу глаза куда-то вдаль, а Кейтлин — на дорогу. Но, кажется, это длится не полсекунды, а вечность. Я вдруг ясно вижу себя со стороны, как стою тут в джинсах, в кроссовках на босу ногу, вытянув шею, чтобы получше рассмотреть Кейтлин. Ладони у меня кое-где еще перевязаны. Я тру их, чтобы почувствовать боль. Но раны подсохли и почти зажили. Разве что кожа вокруг ногтей онемела, а новая, наоборот, чересчур чувствительна. Внезапно я понимаю, зачем стою здесь. Хочу показать, что мне не стыдно за заслучившееся. Белый автомобиль исчезает за деревьями, и я иду в дом. Мать переносит садовые стулья под навес и накрывает сиденье полиэтиленом. Я ничего не говорю ей. Хожу с тыльной стороны дома и поднимаюсь по лестнице в спальню, которая раньше принадлежала деду. Прикрываю дверь, а, услышав шаги матери, поворачиваю ключ в замке. Посреди комнаты стоят два чемодана. Я собрал их еще утром. Переставляю их к стене. Пытаюсь бесшумно пододвинуть письменный стол к слуховому окну. Но это дело непростое. Половица неровный, а стол тяжелый. Его ножки скрипят и царапают пол. Залезаю на стол и сквозь прорехи в листве смотрю на монастырский двор. Как раз вовремя. Скорая въезжает во двор, сбавляет скорость и останавливается. Водитель выходит, почти выпрыгивает из кабины, словно демонстрируя, что он в отличной форме. Едва ли не в припрыжку огибает машину и открывает дверь со стороны Кейтлин. Сначала он достает два серых костыля и прислоняет их к открытой дверце, затем подставляет левую руку На его белом рукаве появляется рука Кейтлин, и волосы у меня на затылке встают дыбом, как будто она дотронулась до моей руки. Ладони у нее всегда прохладные и непотные, словно из-под струй ледяной воды. Я брал ее за руку почти каждый день, когда мы спускались по пастушьей тропе в Нижний город и перелезали через утес шалон, чтобы срезать путь. Водитель помогает Кейтлин выйти. Она с трудом выбирается из машины, вроде бы ничего необычного, И пару секунд я верю, что все чудом закончилось хорошо. Но тут Кейтлин оборачивается и, чуть откинув голову, замирает. Она, конечно, знает, что я залез на стол и слежу за ней. Выражение ее лица мне не разглядеть, она слишком далеко. Начинает моросить, в монастырский двор словно по ошибке залетает стая голубей, и птицы в разнобой приземляются в нескольких метрах от нее. Кейтлин берет по костылю в руки и чуть расставляет ноги. И я вижу. Левой ступни... У нее нет.